Глава 18. Пятый год по летоисчислению нового мира. Порто-Франко. Да, мы узнали, где находится похищенный мастер-шлюз. По крайней мере, он был там. Три дня тому назад, так утверждал бандит, и у нас не было причин ему не верить. По беседы с Каримом он был готов продать кого угодно, да и сам респондент оказался очень интересной персоной. Жаль, не все успел рассказать, подох очень быстро, сердце не выдержало. Установка хранилась в одном из складских помещений на окраине грузового терминала. Да, именно здесь, в порто меньше, чем в 200 километрах от базы ордена. По словам умершего, ангар арендован английской фирмой, которая торговала с скобяными товарами и сельскохозяйственной техникой. «Вы спросите, почему мы опять ввязываемся в эту историю? Не по приказу и не за деньги, а на свой страх и риск. Не знаю, чем руководствуется Джек Чамберс, но лично я спасаю наши шкуры, свою и этих двух людей, которых с полной уверенностью могу назвать друзьями, потому что прекрасно знаю, чем это может закончиться, когда власть имущая закончит драку в своей песочнице». «Ты что, автомат не берешь?» – удивился Крим. Мы сидели в гостиничном номере Джека. Я разложил нашу амуницию. Расположился на диване. А Карим за журнальным столиком чистил калашников. Джек задумчиво ходил по комнате и безостановочно курил, роняя пепел на рубашку. «А зачем? Ты что, воевать собрался?» Я покосился на шая. «Наше дело прийти, посмотреть и уйти. Без выстрелов и жертв. Воевать на этот раз будут другие». «Это понятно, что желательно. Но все-таки странно видеть тебя с одним пистолетом». «Возьму МП-5». — Дело твое, я без автомата туда не полезу, — покачал головой Карим. — Ну, их к дьяволу с этими секретными ангарами. — А что тебе не нравится? — Залезешь, а потом вечно патронов не хватает. — Эки, ты у нас нежный. Последний ангар, который мы штурмовали, был в Южной Америке, если память не врет. — Именно! — Алжирец ткнул в меня пальцем. — И ты помнишь, чем это закончилось? — В Южной Америке? — Джек остановился и удивленно посмотрел на нас. «А что вы там делали?» «То же самое, что и сейчас, совали свой нос в чужие дела, как-нибудь расскажу за кружкой пива». «Лучше бы мне пойти с вами». «Джек, я ведь не объясняю тебе, как руководить экспедициями». «Этого еще не хватало». «Именно. Вот и ты. Не лезь, куда не просят. Оставь эти забавы мне и Кариму. Твое дело прикрывать наш отход и, если что-то пойдет не так, вызвать помощь. Если мы к тому времени будем еще живы», — подал голос Карим. И хлопнул ладони по ствольной крышке. Раздался громкий щелчок. «Что? Если нет, организуешь нам пышные похороны, проникновенные речи над гробом и все такое. Безвременно ушел. Ты туда, а мы сюда». «Мы еще здесь, а ты уже там и прочая белиберда И не забудь, что я предпочитаю розы, красные». «Похоронный юмор, Карим». «Простите, месье Чамберс, больше не повторится, месье Чамберс». «Тьфу ты!» «Трофейный автомат, шесть запасных магазинов к нему, пистолет и два магазина, разгрузка, нож. Вот и вся экипировка для небольшой ночной прогулки». Даже не прогулки, а экскурсии в магазин сельскохозяйственной техники. Сеялки, веялки, трактора и прочие железки. Я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «Джек, заканчивай курить и так не продохнуть». «Не нервничай, легенда», — не открывая глаза, сказал я. «Все пройдет так, как нужно». «Я должен туда идти». «Сходишь?» — спокойно согласился я. «Вот проверим ангар и ходи, сколько влезет. Хочешь с ребятами Виктора, а хочешь и в одиночку». Присмотришь себе трактор, выйдешь на заслуженную пенсию и будешь выращивать виноград, а мы с Каримом будем приезжать к тебе в гости, на молодое вино. Ладно, виноделы, прищурился Шая. Пора выдвигаться. Попрыгали. Ангар был огорожен трехметровым сетчатым забором, за которым простиралась бескрайняя равнина саванны. Вдоль опоясывающей территории ограды дорога. Нет, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Направление так будет точнее. Укатанная земля с отпечатками автомобильных протекторов. По ней один раз в полчаса проезжал мобильный патруль, охраняющий этот район города. С левой стороны, метр в пятидесяти, вышка с будкой для караульного и мощным прожектором, направленным в сторону пустыни. Не знаю, была ли от него польза в охране периметра, но четверногих тварей он привлекал довольно активно. Самых наглых из них отстреливал патруль. В связи с этим, звучащие по ночам выстрелы никого не удивляли, особенно на границе терминала. Все ограничивалось короткими репликами в эфире и плоскими шутками охранников, скучавших на соседних постах. Банд здесь никогда не видели. Порто-Франко для бандитов был неприкосновенен, как корова для индусов. Причина? Кто же полезен в город, где удивительным образом перемешались военные и преступники? Здесь процветал подпольный рынок, где можно было приобрести все, от рабов до наркотиков. Кто же из местных дельцов позволит, чтобы им портили бизнес? Двор перед ангаром был размером с две баскетбольные площадки. Вдоль грузовой рампы развешено несколько тусклых фонарей. Они раскачивались от вечернего ветра, и тени на площадке начинали двигаться, словно живые. Прямо у ворот ограды домик для двух охранников. У правой стены ангар аккуратными штабелями сложены деревянные поддоны и чуть в стороне мусорный контейнер. Судя по его переоткрытой крышке и свисающему куску полиэтилена, забитый под завязку, «Поначалу мы решили, что бандит дал неверную информацию. Уж слишком мирно выглядит это место. Правда, Шайя утверждал, что это невозможно. Охотно верю. После десяти минут допроса Чамберса вывернула наизнанку прямо в комнате. Мы внимательно понаблюдали за территорией. И пришлось согласиться с Каримом. Обнаружили несколько вещей, которые плохо сочетаются с обычной торговлей. Во-первых, поверх забора особым образом натянута армированная колючая лента. Гражданские так не сделают. Во-вторых, несколько камер видеонаблюдения. Электроника в этом мире вещь дорогая, и не каждому по карману. И, наконец, охранники выглядели слишком серьезно, чтобы охранять какой-то металлолом для фермеров. Дикие гуси. Дикие гуси, наемники. В средневековье так именовали ирландских солдат, отправившихся воевать на чужбине. Уверен, несмотря на это, ребята на службу смотрели сквозь пальцы. Наружу выбирались довольно редко, а территорию вообще не осматривали. Внутрь пробрались без проблем. Никто не включал сирену, не объявлял тревогу и не пускал осветительные ракеты в воздух. Тихо и мирно. Укрываясь в тени, мы обошли ангар с правой стороны, чтобы не попадаться на глаза охраннику на вышке. Еще несколько минут, и мы, прикрывая друг друга, добрались до запасного входа. Здесь, в двух метрах над землей, было несколько окон. Рядом с ними гофрированная вентиляционная труба. Прошло еще десять минут, и Карим, возившийся со стеклом, обернулся и показал большой палец. Датчиков сигнализации на окнах нет. «Это радует. По крайней мере, пока что радует. Кто знает, кто нас ожидает внутри?» Щелкнула задвижка, и Карим медленно приподнял окно. И все-таки немного странно. Видеокамеры во дворе висят, а сигнализации нет. Несколько секунд Шайя прислушивался, а потом аккуратно скользнул в оконный проем. Еще минута, и я последовал за ним. Внутри ангара было тихо и прохладно. Пахло пылью, машинным маслом и еще чем-то неуловимым. Рядом с входной дверью горел забранный решеткой фонарь, освещая красно-белую табличку с трафаретной надписью «Выход». Правее – лестница на второй этаж. Широкий балкон, опоясывающий ангар по периметру. В дальнем углу – офисное помещение. Несколько рядов с деревянными ящиками. Рядом с ними – запыленный джип с разбитым лобовым стеклом, трактор и вилочный автопогрузчик. Дьявольщина! Ящики можно было не проверять, они слишком маленькие для мастер-шлюза. Я недоуменно смотрелся. Пусто. «И где наш груз?» Спросил Карим. «Где эта головная боль нового мира?» «Стоять!» Вспыхнуло несколько прожекторов, осветив центр ангара, где, словно на арене цирка, стояли два клоуна. В роли белого ваш покорный слуга, а рыжего изображал шайя. «Всем оставаться на местах! Огонь открываем без предупреждения!» «Мерде!» Сквозь зубы прошипел Карим и, прищуриваясь от яркого света, посмотрел по сторонам. «Смотреть прямо перед собой!» «Я не понял. Кто-то хочет получить пулю в затылок? Перестать вертеть башкой!» Усиленный мегафоном голос гремел в пустом ангаре, словно иерихонская труба. «Все, оружие медленно положить на пол и сделать три шага назад!» «Твою мать!» – выругался я. Выхода не было, пришлось подчиниться. Автомат и пистолет аккуратно положил на пол. Несколько секунд, и туда же легла разгрузка. Карим, судя по металлическому стуку, сделал то же самое. Да и куда тут дернешься, если в тебя кто-то уже прицелился, а ты даже не знаешь, сколько пальцев дрожат от нетерпения нажать на спусковой крючок. Два шага назад. Опустились на колени и руки на затылок. Мы послушно отодвинулись назад и подняли руки. Я же сказал, встали на колени. Хрен тебе, отчетливо произнес я. Не понял. Пригремел голос. «Пошел нахер, придурок! Хочешь стрелять — стреляй! На колени вставать не буду!» Карим буркнул что-то одобрительное, а затем, немного повысив голос, произнес длинную и витиеватую фразу. Смысл сводился к тому, что Шая нежно любил не только невидимого нам оратора, но и его родственников, и знакомых, и весь новый мир в целом, извращенный форме, но зато искренне. Умирать всегда неприятно, особенно вот так, стоять и ждать свою пулю. В ангаре стало тихо. Казалось, что я слышу, как из прожекторов, уф, рассекая сумерки, струится свет, белый и безжизненный. Дьявол, вас раздели с вашим миром и вашими секретами. Мы осторожно переглянулись. Карим еле заметно усмехнулся и понимающе кивнул. До встречи в аду, медведь. Пятый год переисчислению нового мира. Территория Ордена по приему поселенцев. В ангаре мы нарвались на засаду, устроенную службой безопасности Ордена. Да, и такое иногда бывает. Досадная случайность, не более того. Хорошо, что сразу не пристрелили. В итоге нас скрутили и разбросали по разным машинам. Меня, Шая и, конечно, Джека Чамберса. Сопротивляться? Нет, это не тот случай. Мы же не книжные герои, чтобы пури зубами ловить. И, самое главное, лица этих сотрудников незнакомые. Ни одного из них я раньше не видел. Потом. Потом была дорога на базу. Под усиленным конвоем, без объяснений и лишних слов. Я пытался что-то выяснить, но, как выяснилось, зря. Вместо ответа получил несколько раз прикладом по ребрам. Молча. Пять дней в одиночной камере. И только на шестой первый допрос. Потом еще и еще. Только дознаватели менялись. И стиль общения. Я даже лиц не успевал запоминать. Одни грозились. Другие мягко пытались влезть в душу. И угощали сигаретами. Один мой сослуживец, русский, любил повторять одну хорошую фразу. Сигарету можно взять. А вот от жизни придется отказаться. Не знаю, откуда это выражение, но оно очень точно передавало поведение следователей тех, которые добрые. И вопросы, вопросы, вопросы. Одни и те же вопросы. Одни и те же ответы. Подлавливали на мелочах, на оговорках, на случайных совпадениях, облаченных в сухую форму протокола. Может, это и прозвучит несколько странно, но я ждал похожего финала. После всех наших приключений. Их было мало? Пусть так. Но даже этой малости хватает, чтобы нас по тихому списать в безвозвратные потери. Где и при каких условиях вы захватили мастер-шлюз? «Вы с ума сошли? Отвечайте на вопрос, Нардин». «Я его в глаза не видел. Вы лжете». «Пошел к бениной мамаше, придурок! Ты что, мясо в карцер захотел?» «Жаль, что стулья здесь хлипкие. Не убьешь, даже если с размаху запустить. Не повезло. Меня за разбитую голову следователя даже не били. М -м, почти не били. Так, попинали немного, для порядка, чтобы знал свое место в карцере». Доснователя сменили, и на его место пришел другой, маленький и невзрачный человек с помятым выражением лица, скучный и занудливый, как осенняя муха. Он ни единым словом не вспомнил происшествия с его предшественником, не угрожал и не запугивал, только пистолет держал под рукой, на столе, прикрытый листком бумаги. И опять вопросы, бесконечные, как человеческая глупость. — Ваши подельники уже давно признались. Хотите почитать их показания? Человек взмахнул тонкой пачкой листков. Первый лист немного помят, а на последнем жирное пятно. «Устроите очную ставку!» Спустя две недели во время очередного допроса открылась дверь и вошел Виктор. Как всегда, без стука. Не принято в этом мире стучать в двери. Подошел к столу, махнул рукой вскочившему со стула дознавателю и взял протокол допроса. Несколько секунд читал, а потом посмотрел на меня. «Не густо!» — подвел итог он. «Что будем делать, Нардин?» «Он упрямый, как не тебя, спрашиваю». Оборвал дознавателя Виктор. Затем присел на край стола, достал из кармана пачку сигарет и посмотрел на меня. А глаза колючие, как две рядышки. Я повел плечами. «Говорят, что ты буйный», — продолжил он. «Потому и сидишь в наручниках». Избил следователя, покалечил охранника. И за все эти художества тебя даже не наказали, а могли и пристрелить при попытке к бегству. Не ценишь, как выяснилось, Нардин, доброго отношения. Пожал плечами Виктор. Сказал таким тоном, что сразу и не поймешь, рад он такому исходу или наоборот, жалеет, что меня не убили. Немного помолчал, словно не мог решить, стоит ли освобождать мне руки. «Ладно, сними ему наручники!» Не поворачивая головы, приказал он следователю. «Он будет смирным!» «На твоем месте не был бы так уверен!» Усмехнулся я и помучился. Одно ребро мне все-таки сломали, сволочи. «Ну и дурак!» Он подождал, пока мне освободили руки и протянул пачку. «Закуривай. Думаю, что от рака легких мы умереть не успеем». Несколько минут мы молча курили. Следователь стоял позади меня, словно боялся, что я сейчас возьму и брошусь на своего начальника. Или бывшего начальника, черт знает. «И что это за кабеляж при аресте? Тебе что, трудно было встать на колени?» «Ты слышал о дне Камерона и капитане Данжу одноруком?» «День Камерона». День славы и трагедии иностранного легиона. 30 апреля 1863 года во время мексиканской экспедиции 65 легионеров под командованием капитана Жака Данжу были атакованы усилением Камерон. Тремя батальонами мексиканцев численностью около двух тысяч человек. Легионеры отказались сдаться и в течение суток отбивали атаки противника. К концу боя в живых оставалось два легионера. «Не приходилось. Тогда не поймешь. Остави нас». Виктор посмотрел мне за спину. — Но я неясно выразился. — Да, конечно, — стушевался следователь. Хлопнула дверь, и в кабинете стало тихо. Виктор молча курил, рассматривая меня, словно интересного зверька, случайно попавшегося ему в руки. — И что прикажешь с тобой делать, Нардин? — Выдать премию и отпустить в отпуск, — криво усмехнулся я. — Для поправки здоровья. — В отпуск, говоришь, — разделяя фразу на слова, произнес он. «Можно и в отпуск, а можно и расстрелять. За что? Чтобы не лез, куда не просят. Дело твое. Ладно, Нардин, никто тебя стрелять не собирается. Пока что...» Он поднял на меня глаза и, сделав небольшую паузу, повторил. «Пока что не собирается. Хорошее начало, какое есть. А теперь слушай внимательно» я вернулся в свою комнату на рассвете спустя две недели после того как мы с каримом попытались проникнуть в ангар и внутренний голос дьявол его раздели подсказывал что нам несказанно повезло прошел мимо спящего на стуле консьержа поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату в одном из кресел стоящему у окна накрывшись камуфляжной курткой спал шая скрестив руки на груди и закинув ноги на журнальный столик привет старик я устал опустился напротив медведь Он приоткрыл глаза и сонно посмотрел на меня. «Нет, генерал Деголь, собственной персоной, тебя давно выпустили?» «Вчера. Поздно вечером». Крим выпрямился и потер руками лицо. «Извини, что вломился без приглашения, но меня, как выяснилось, выселили». «Как так?» «Так?» — он пожал плечами, с хрустом потянулся и зевнул. «Отказали, понимаешь, в номере. Мол, извольте валить к черту, монсеньор Шайя». Вещи, надо отдать должное, вернули. Только оружие забрали. У тебя сигареты есть? Мои еще в камере закончились. А в баре тебе лень». «Что за бред? Кто мог выселить сотрудника службы безопасности?» Я вытащил из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Держи». «А ты уверен, что нас еще не уволили?» Покосился мой друг и жадно закурил. Несколько минут мы молчали. Потом Шайя выпустил струйку дыма и нетерпеливо продолжил. «Я думал, что и тебя выбросили». «Вот и решил зайти, вещи забрать, чтобы не пропали. Прихожу, выясняется, что тебя никто и не думал выселять. Делать было нечего, пришлось у тебя ночевать. Хотел завалиться в гости к одной подружке, но потом передумал. Плохо это, идти к женщине, когда от тебя пахнет тюрьмой. Ладно, это все досадные мелочи жизни», — отмахнулся он. «Что там с твоей уверенностью?» «Так, ничего особенного», — сказал я и вытащил из кармана наши идентификационные карты. Кусок пластика с надписью «Карим Шая» скользнул по деревянной столешнице и остановился, уткнувшись, измятую пачку сигарет. «Какая радость! А я все думал, как же тут жить без документов?» «Практически невозможно. С территории базы никто не выпустит. Банковский счет не проверить и деньги с него не снять. Что-то похожее на домашний арест. Из тюрьмы вроде и выпустили, но не освободили». «И что теперь?» Карим лениво поплетел карточку в руках и убрал в нагрудный карман. «Добро пожаловать обратно, на службу, сынок. У нас есть три недели, чтобы собрать вещи и отправиться куда-нибудь далеко-далеко, пока наверху не передумали». «Например, в экспедицию?» «Посуди сам». Я пожал плечами. «А куда еще мы можем отправиться?» «Иначе?» «Не знаю. Полагаю, что ничего хорошего. Виктор дал три недели на подготовку». «Чамберса тоже отпустили?» «Да, вместе со мной. Джек рвал и металл. Говорят, что он сломал челюсть одному из охранников». «Правильно сделал!» «Карим!» «Что, Поль?» Он поднял на меня глаза. «Удивляешься, что старик Шайя, Раскис и Сник не дождешься? Ты помнишь, как нас, вернувшихся из командировок, трясло гестапо? Здешние допросы по сравнению с ними лепят. Не обращай внимания, просто стало немного обидно. Сам посуди. Случи что-нибудь с тобой и Джеком. В общем, даже людей, которые помогли бы отомстить за вас, я бы не собрал». «Они остались там, по ту сторону ленточки. Вот и сидел, думал, что могу сделать в одиночку». «Ты старый, обезумевший болван!» Я покачал головой. «От такого слышу!» — ответил Карим и усмехнулся. «Ну что, медведь, будем собираться в дорогу?» «И правда, какого черта мы забыли в этих местах? Едем туда, где вообще людей нет и никогда не было». «Поедем, Карим, обязательно поедем». Только сначала добудем тебе комнату и встретимся с Виктором. Когда он вернулся? Он, как выяснялось, никуда и не уезжал, медленно сказал я. Все-таки немного устал, надо отдохнуть, веки тяжелые. Сейчас бы в душ и спать. И чтобы ни одна живая душа не посмела меня будить. Я так и думал. Если ты думаешь, что две недели в камере – это его рук дело, то ты ошибаешься. Все гораздо сложнее. Ладно, давай сейчас к консьержу и спать, завтра поговорим.